Глава девятая. Сегодня у нее должен был быть законный выходной. Она его заслужила. Месяц пахала, как проклятая, на эту перезрелую жеманницу. Месяц! И услышала благодарность? Нет. Фаина просто вручила ей конверт с жалованием и сказала, «Катерина, вот твой заработок. Там все, включая переработку». Катя тут же сунулась в конверт, пересчитала деньги и разочарованно протянула, «И это все? У меня месяц, не было выходных!» «Это семь дней», — откликнулась Фаина, не отрывая взгляда от рабочего компьютера. «С учетом двойной оплаты — 32 200. Минус налог, получается 28 с копейками. Все по закону». «А по-человечески!» — взорвалась Катя. «Если учесть, что я не смогла за этот месяц навестить больную мать в соседней области и ответить взаимностью парню, который мне нравится и которому нравлюсь я. Просто не смогла пойти с ним на свидание. Вечером поздно заканчивала, а утром рано вставала. И за этот месяц мы выпекли и продали столько всего». «Дорогая, хочу внести уточнение. Ты выпекала, а продавала я, потому что я хозяйка этой кондитерской». «Улавливаешь разницу?» Фаина оттолкнулась от края стола обеими ладонями. Кресло плавно поехало назад. Она грациозно встала. Того и гляди, и ПДД начнет исполнять. Жаль, партнера не было. Для этого пируэта Катя где-то читала. Непременно нужен партнер. Это первое. Мелкими красивыми шажками Фаина приближалась к двери своего крохотного кабинета. Возле двери стояла Катя с конвертом в руках. Второе. У тебя нет и не было больной матери в соседней области. Насколько мне известно, вы живете с ней вместе в ее квартире. И матушка твоя жива и вполне себе здорова». Она смотрела на Катю. О, Боже, как гнусно она смотрела на нее. Как на врушку, как на насекомое, как на самую некрасивую и толстую девушку их кондитерской. Как на девушку, которая единственная из коллектива, подбирала обрезки от тортов и поедала их прямо с разделочной доски. И третье. Фаина высоко подняла подбородок, демонстрируя Кате идеальную линию скул, красивый рот и невероятно выразительные глаза. Катя подозревала, что хозяйка носит линзы, потому что таких глаз в природе не существует. Они ею еще не придуманы и не созданы. «Твой парень, который нравится тебе и которому нравишься ты», «Давно спит с тобой в одной постели. И на свидание вы, если и ходите, то не дальше собственной кухни». «Это вы сейчас к чему?» Катя почувствовала, что ее полные щеки загорелись. «К тому, что не надо врать мне, пытаясь давить на жалость. Не надо клянчить деньги, которые я не заработала. И надо быть благодарной за ту зарплату, которую я тебе плачу в соответствии с контрактом, который ты подписала». «Услышала меня, Катя?» Она стояла близко и Катя ощущала аромат ее тела. Чистый, холодный, как талая вода в марте. Катя никогда так не благоухала. Она пропахла с дубой и ароматизаторами для крема. Даже выбираясь из ванной, она слышала запах ванили и корицы. Может, кому-то это и подходило, но не ей. Этот запах при ее комплекции. «Ты пахнешь булкой!» Хихикал ее парень, с которым она действительно давно спала в одной постели. Сегодня у нее должен был быть выходной, заслуженный, первый за месяц, и с вечера она напланировала много чего: выспаться, убрать комнату, перестирать вещи свои и своего парня, прогуляться в парке, просто идти ни о чем не думать, ни на кого не смотреть, и есть мороженое. Так она хотела. А еще. Щуриться на яркое солнце, пробивающее поредевшую сентябрьскую листву, и мечтать. О том, к примеру, чтобы мать, наконец, решила съехаться со своим ухажером. У того добротный дом в пригороде. Он давно ее туда зовет. Вот бы Кате с ее парнем выпало счастье. Ничего не случилось. Рано утром, пока она еще спала, позвонила напарнице и принялась ныть, что не сможет выйти, потому что заболела. Сильно простуженный голос напарницы в телефоне подтверждал. «Сегодня крупные поставщики приедут, Катюша, где-то к трем часам. Их нельзя обижать. Продукция для погрузки готова, а отпустить будет некому. И еще там заготовок столько для завтрашнего дня. Все пропадет, если не реализовать. Катюша, выручи, пожалуйста. Буду должна». «Ладно», — сдалась Катя. «А что Фаина? Все еще в больнице?» Да, еще не выписали, хотя на ней нет ни одной царапины после той аварии. Она же в кардиологии перепугалась, сердце прихватило. Перепугалась она. Ворчала потом Катя, собираясь на работу. Это все карма. А как она хотела? На работу она, как всегда, отправилась на скутере. Хоть ее парень и ржал над ней, утверждал, что скорее Катя скутер везет, а не наоборот. Она все равно всем на свете видам транспорта предпочитала свой скутер. Даже зимой, когда было не очень стыло, на нем ездила. И ничего, что брови и ресницы под шлемом у нее покрывали синим, а руки потом минут десять приходилось отогревать. Зато это было ее личное средство передвижения. «Купи себе машину, Катька», — советовала напарница. «Все крыша над головой». «Не хочу. Скутер люблю», — лукавила Катя. На машину она откладывала с каждой зарплаты. И ни разу, даже в самые сложные времена, не залезла в копилку. До работы она добралась быстро. Ей в пробках торчать не нужно. Где дворами, где обочиной, где между машин проедет. Поставила скутер под окнами кондитерской. Открыла дверь, вошла внутрь и забыла обо всем, окунувшись в работу. Она же любила то, чем занималась. И не просто выпекала печенье и собирала тортики. Делала это с любовью вкладывала душу, подходила творчески. Даже Фаина не могла этого не признать. Полежала бы она в больнице подольше. Как тут без нее хорошо работается и дышится? Душная она! Такая душная! Как с ней ее Валера живет, непонятно. До двух часов дня Катя выполнила все по срочным заказам. Оставалось еще собрать свадебный торт. Но это удовольствие она оставила на потом. Вот встретит проводит оптовых покупателей, все бумаги с ними подпишет, запрет изнутри кондитерскую и приступит к таинству. Может, даже успеет пораньше домой вернуться и перестирать, наконец, гору одежды своей и своего парня. «Все в порядке, Катюша?» Улыбался ей водитель, загрузив весь товар и забрав из ее рук свой экземпляр накладных, которые она распечатала. «Все отлично». Она убрала документы в папку и принялась теснить улыбчивого водителя к выходу. «Может, пообедаем вместе сегодня? Тут рядом классное место есть, знаю». «Поезжай, Вадик. У тебя полная машина скоропортящегося товара. Развези уже в срок. И не до обедов мне. Работать надо». И она надула губы, и вдруг у нее вырвалась. И худеть. «Ты чего? Зачем? Ты такая классная, Катя!» Вытаращился на нее водитель Вадик, давно ей посылающий приветливые улыбки. «Ты... ты просто красавица! Настоящая русская красавица! Ты мне очень нравишься. Может, все же пообедаем как-нибудь или поужинаем?» «Вези товар уже, ловилась! Рассмеявшись, она вытолкала его из кондитерской и заперлась изнутри. Катя постояла на пороге, пытаясь вспомнить, Что ее насторожило, когда она утром вошла и сразу распечатала документы в кабинете Фаины, чтобы потом на это не отвлекаться? Что-то было не так. Что? У них у всех был допуск в кабинет Фаины, и пароля на ее компьютере не имелось, только на ее личных файлах. Все остальное девочки могли открыть. Это на тот случай, если хозяйки нет на месте, как вот теперь, а клиентов требуется срочно отпустить. Они могли самостоятельно распечатать накладные, поставить печать. Все тут же дублировалось в личную почту хозяйки и отправлялось ей. Воровство было исключено. Никто и не злоупотреблял ее доверием. А еще с ее компьютера был выход к файлам с записями видеокамер, которые были установлены на входе, снаружи и в рабочем зале. Их имелось всего две. Срабатывали на движении, включались и выключались самостоятельно. И если случалось движение, то значки на мониторе, их тоже было два, загорались активным красным. Если движения не было, горел синий. Обычно как бывало? Утром горел красным лишь один значок с камеры у входа снаружи, потому что они, когда уходили из кондитерской, обнуляли запись рабочего зала. Таково было требование Фаины. Потом запирали кондитерскую на цифровой замок, ставили на сигнализацию. Утром приходили, снимались сигнализации, набирали привычные цифры, отпирая замок, заходили внутрь, проверяли сразу записи с камер, либо Фаина, либо, если ее не было, сами девочки. Значок камеры с рабочего зала должен утром гореть синим. Всегда. Потому что там некому быть после их ухода. Входная камера посылала красный сигнал. И это было обычным делом. Они уходили и приходили. Они проверяли записи. Если ничего подозрительного на улице у входа не случилось за минувшие вечер и ночь, обнуляли запись. Файл с записями рабочего зала редко совались. Он всегда горел синим утром. А сегодня? Только сейчас она вспомнила, что в суматохе забыла посмотреть записи с рабочего зала. А значок-то точно горел красным. Если честно, она вообще не открыла эти файлы с видеокамер. Ни один, ни второй. Замоталась, спешила И злилась еще, что в выходной Единственный за месяц Приходилось работать Файлы с записями с камер Она не просмотрела Но и обнулить записи забыла, хвала небесам Как со входа, так и с рабочего зала И сейчас она посмотрит Кто вчера после их ухода Был в кондитерской Это точно кто-то из своих Потому что сигнализация ночью Не срабатывала Когда Катя пришла, все было в порядке Кто-то после их ухода кондитерскую сигнализацию снял, а потом поставил. Прежде чем идти в кабинет Фаины, куда ей категорически не хотелось, она ведь уже заперла его на все замки, Катя вернулась в рабочий зал и еще раз внимательно все осмотрела. Только бы ни мыши и не крысы. На их движение могла сработать камера. Если вдруг обнаружатся грызуны, их закроют на раз-два и всех распустят по домам а она так и не накопила на машину. Катя покусала губу, опустилась на колени и поползла по полу, пытаясь найти мышиный или крысиный помет. Она отчетливо помнила рассказ Фаины, как ее знакомого кондитера задушили конкуренты, запустив целое семейство грызунов, и регулярно обновляли популяцию, потому что вывести грызунов у несчастного кондитера так и не получилось. Знакомого Фаины разорили и закрыли. Такое может случиться и с бизнесом Фаины. А Катя на машину еще не накопила. Нет, ничего не обнаружилось. Пол был чистым, если не считать мучной пыли, которую она за полдня насыпала, и убирать не стала. Смысла нет, она еще не собрала свадебный торт. Ей все же придется возвращаться в кабинет Фаины. Отпирать его было удовольствием так себе. Нижний замок постоянно заедал. Катина напарница даже однажды ключ сломала. Он остался в замочной скважине, и напарнице пришлось вызывать слесаря за свой счет и чинить этот чертов замок. Вышло недешево. Катя открыла с третьей попытки. Вошла. Включила компьютер. С раздражением подумала, что Фаине автоматически пошло сообщение, что ее компьютер снова включен. И вот-вот пойдут непременные вопросы. «Зачем? Почему?» Клиент с товаром уже уехал с накладными. Что не так? Она поморщилась, но настырно продолжала сидеть в рабочем кресле Фаины. Оно было очень удобным, даже для толстого зада Кати. Монитор моргнул и засветился. И тут же в левом верхнем углу вспыхнули две яркие красные иконки – значки видеокамер. Катя нажала на значок рабочего зала. Сразу увидела себя, как ползает по полу в поисках следов грызунов. Улыбнулась. Она не смотрелась толстой и смешной. Встревоженной и деловитой она была. Вот. Она начала листать записи. Дошла до вчерашнего дня. До того момента, как запись обнулилась после их ухода с работы и повисла кадром пустого рабочего зала. И следом медленно начала листать вверх. Нашла. Вот оно движение. На него сработала камера, начав записывать — Но только это были не грызуны, решившие сгубить бизнес ее хозяйки Фаины. Это была сама Фаина. В странной одежде, видимо, больничной. Она медленно бродила среди чистых разделочных столов, без конца проводя по ним пальцами правой руки в попытке обнаружить пыль. Противная баба! Даже на больничной койке ей не лежится. Явилась с проверкой. Пфу! Пыли, конечно, не было, И Фаина двинулась дальше, осмотрела все печи, все противни, дальше пошла. Остановилась возле первого холодильника, расположенного прямо под камерой, осмотрела поочередно остальные четыре. Всего работающих холодильников было шесть, но использовали в основном пять. Шестой работал в каком-то своем сумасшедшем режиме, не реагируя на регулировку, замораживая все до костенелого состояния. В нем держали только запасы масла. Этот холодильник не попадал под камеру. Так настроили намеренно. Что там было снимать? От шестого холодильника вел отдельный выход к кабинету Фаины. Она им и воспользовалась, потому что не вернулась в рабочий зал. В кабинет она, видимо, не зашла, раз не обнулила записи с камеры рабочего зала. Возможно, у нее с собой не было ключей. По виду она будто из больницы сбежала. Халат, тапочки. В помещение кондитерской Фаина могла войти без ключей, вырубив сигнализацию и набрав код цифрового замка. А вот к себе в кабинет без ключей не могла войти. Она и не вошла. Интересно, во сколько ты отсюда умотала? Пробормотала Катя, закрывая один файл и переходя ко второму. Мы ушли в шесть. Ты ходила с проверкой по рабочему залу в половине седьмого. А ушла во сколько? Пролистав записи со второй камеры от входа до 18.30, Катя приступила к просмотру. Смотрела долго, пересматривала несколько раз. И чем больше пересматривала, тем больше вопросов у нее возникало. Нехороших вопросов, тревожных, требующих ответов, но не от нее. Подумав недолго, она выдвинула верхний ящик стола Фаины, пошарила ладонью по бумагам, не особенно важным, но не требующим срочного уничтожения. Нашарила флешку, Фаина всегда держала в запасе одну-две для всяких форс-мажорных моментов. Быстро скинув содержимое записи вчерашнего дня на флешку, Катя обнулила записи с камер. Все. Флешку положила в карман рабочие белоснежные курточки. Вышла из кабинета Фаины и тщательно заперла дверь.